Старик-банкир вспоминал все это и думал Завтра в 12 часов он получает свободу «По условию я должен буду уплатить ему два миллиона. «Если я уплачу, то все погибло. «Я окончательно разорен».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 Ему еще сорок лет Он возьмет с меня последнее Женится Будет наслаждаться жизнью Играть на бирже А я, как нищий, буду Глядеть с завистью И каждый день Слышать от него одну И ту же фразу Я обязан вам счастьем Моей жизни Позвольте мне помочь вам Нет, это... Слишком единственное спасение от банкротства и позора смерть этого человека. Пробило три часа. Банкир прислушался.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 Резкий сырой ветер с воем носился по всему саду и не давал покоя деревьям. Банкир напрягал зрение, но не видел ни земли, ни белых статуй, ни флигеля, ни деревьев. Подойдя к тому месту, где находился флигель, он два раза окликнул сторожа. Ответа не последовало.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 Тут не было ни души. Стояла чья-то кровать без постели, дотемнела да в углу чугунная печка. Печати на двери, ведущие в комнату узника, были целы. Когда потухла спичка, старик, дрожа от волнения, заглянул в маленькое окно.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 И узник ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилетнее заточение научило его сидеть неподвижно. Банкир постучал пальцем в окно. И узник не ответил на этот стук ни одним движением. Тогда банкир осторожно сорвал с двери печати,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 За столом неподвижно сидел человек, не похожий на обыкновенных людей. Это был скелет, обтянутый кожей, с длинными женскими кудрями и с косматой бородой. Цвет лица у него был желтый, с землистым оттенком. Щеки впалые, спина длинная и узкая, а рука...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 Как надо мной, рассекая тучи, сверкали молнии. Я видел зеленые леса, поля, реки, озера, города. Слышал пение сирен, игру пастушеских свирелей, осязал крылья прекрасных дьяволов, прилетавших ко мне беседовать о Боге. В ваших книгах я бросался в бездонные пропасти, творил чудеса, убивал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 Презираю ваши книги, презираю все блага мира и мудрость. Все ничтожно, бредно, призрачно и обманчиво, как мираж. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть.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 чтобы не возбуждать лишних толк, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый Антон Павлович Чехов, Пари читал Константин Хабенский, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор Андрей Попов, продюсер Ольга Хмелева.